Мюзикл «Чарли». Однажды мне было шесть лет. Я училась в музыкальной школе. Тут и приключилась интересная история. Наша учительница по хору решила поставить мюзикл по одной сказке. Устроила прослушивание, чтобы выбрать, кто будет чинком, кто зайцем, кто белкой, кто ежом. И все по очереди стали петь по нотам арии этих зверей. Учительница посмотрела на меня и сказала – Две девочки хорошо спели партию щенка, но по типужу больше подходишь ты. Чарли был озорным и весёлым щенком. Когда он подрос, хозяин посадил щенка в будку и поручил охранять дом с огородом. Но вскоре Чарли заскучал и отправился в лес на поиски новых друзей. Сперва повстречал зайца. "Привет", закричал щенок. "Давай с тобой дружить". По лесу бегать, играть и озорничать. Заяц удивленно взглянул на незнакомца. Занят нынче я на грядках. Надо делать по порядку. Надо огород полить и морковку посадить. Много есть работы. Ох, одни заботы. Приходи к нам вечером, когда делать нечего расстроился щенок и побрёл дальше один. Видит, белка выглянула из дупла. Привет, белка, давай с тобой дружить. Вот ещё, возмутилась белка. Нужно на зиму запас сделать мне в который раз. А сейчас не до веселья. Видишь, забралась на ель я. Утепляю я дупло, чтобы было в нём тепло. Не дразни меня, плутишка, лучше Принеси-ка шишку, а сыграем вечером, когда делать нечего. Чарли схватил зубами шишку и принёс к дереву, но наверх забраться не смог и побрёл дальше один. Повстречался ему на тропинке ёж. — Привет! — в надежде прокричал Чарли. — Давай с тобой дружить и вместе шишки собирать. — Э-э-э! — отозвался ёж. Нынче не до шишек мне, я иду к своей норе, Яблочко несу ежатам, накормлю скорее их. С этим терпким ароматом перед сном прочту им стих. Приходи к нам вечером, когда делать нечего. Тут совсем опечалился Чарли. Почему же так трудно найти новых друзей? У всех на уме одни заботы, а играть никто не хочет. Сел на тропинку и запел. Устал я по лесу за вами гоняться. Теперь и в лесу мне не весело, братцы. Я больше теперь не пойду ни к кому. И белку, и зайца, друзья, не возьму. Побрел Чарли домой. Сел около своей будки. Вдруг, видит, ворона прилетела на грядку. И давай клевать подрастающий огурец. А ну кish, рычал Чарли. Улетай, ворона, а то захочу полхвоста отхвачу. Тут вышел хозяин, увидел, как щенок ворону прогнал, и говорит: "Вот и молодец, Чарли. Огород охраняешь, отличная работа". И погладил щенка по голове. Чарли радостно прокричал на своём языке. Вот и я нашёл своё дело, теперь мне не придётся скучать. Тут из леса прибежали заяц, белка, ёж еж с ежатами и говорят, «Видим, ты отлично поработал, теперь мы согласны с тобой дружить». В детстве эта сказка казалась мне грустной, ведь все вначале прогоняли щенка, а дружить с ним захотели только когда он стал молодцом. Настоящая дружба рождается из взаимного доверия, интереса, а не потому, что кто-то хороший работник. Когда с тобой искренне дружат, тебе самому хочется делать что-то хорошее для своих друзей. И вот, я придумала новую версию этого мюзикла. Весёлый щенок Чарли жил в деревне и охранял дом. Работы у него было немного, так как деревня была тихой и спокойной. Клаз исто ворон с грядки гонять. И вот Чинок решил отправиться в лес на поиски приключений. Видит зайца, тот сажает морковку. Привет, заяц, пойдём со мной играть, лес изучать. Занят я, дружище, видишь, на грядках работаю. Лес я знаю как свой дом. Хочешь, научу морковку сажать. Чарли обрадовался, помог зайцу и сам научился новому пошли они вместе на пруд, принесли воду для огорода, а заодно и в пруду искупались. Вот спасибо, Чарли, вдвоём правда веселее. Работа сделана, можно пойти на прогулку. Идут и видят белку. Привет, белка, пойдём с нами гулять, лес исследовать. Что вы? У меня столько дел, нужно запасов на зиму собрать, дупло утеплить. А мы тебе поможем, закричали в один голос щенок и заяц. Мигом они собрали гору шишек, грибов, ягод и пушистый мох, чтобы белке было тепло и уютно зимой в дупле. Вот, спасибо, брацы, обрадовалась она. И вместе мы быстро справились. Пойду с вами теперь по лесу гулять. Встретился им на тропинке ёж, задумчивый и грустный. Здравствуй, ёжик. Что грустишь? Закричали звери. «Пойдем с нами на лесную поляну!» «Эх, нужно мне, ежатам, принести обед!» «А яблочки растащили птицы!» «Нужно заново все искать!» «Мы тебе поможем, не печалься!» Обрадовались друзья. Щенок, заяц и белка быстро нашли новые яблочки и вместе с ежом отнесли их в норку ежатам. Вместе можно решить любые трудности. Друзья!» Вы показали мне чудесный лес и научили настоящей дружбе, запел Чарли. Но и в деревне есть море чудес, и хочу вам показать. В гости приходите и друзей зовите. Звери обрадовались новым приключениям и дружной командой поспешили за щенком, а по дороге пригласили своих друзей: мышку, лягушку, бобра и соловья. Прибежала большая компания в деревню к домику Чарли. На пороге сидел печальный хозяин. Увидев щенка, он бросился ему навстречу. "Я уже думал, что ты потерялся", хозяин крепко обнял Чарли. "Посмотри, сколько новых друзей у тебя теперь будет. Я повстречал их в своём путешествии". Друзья закружились в хороводе. Хозяин разжёг костёр на поляне, накрыл стол угощений, достал музыкальные инструменты, и все стали петь и танцевать. Деревенские соседи услышали радостный смех и сами прибежали на праздник. Так все жители деревни подружились и стали по примеру зверей друг другу помогать и никогда не унывать. С этими героями приключилось много весёлых историй. Ты тоже можешь придумать свою сказку. Она обязательно будет интересной и новой. Давай попробуем вместе. Вот маленькие подсказки, начало фраз. Придумай продолжение каждой фразе и дай волю фантазии. Жил в одной деревне щенок Чарли, и была у него необычная работа. Однажды щенок отправился гулять в лес, чтобы В лесу он повстречал зайца и сказал ему. В ответ заяц предложил. А дальше щенок встретил других зверей. Это были В лесу Чарлина учился. А вот чего щенок испугался? Он поспешил домой с новой идеей когда щенка встретил дома хозяин, то предложил ему с тех пор щенок и хозяин